Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса, и дух скотов сходит ли вниз в землю? Так сказал человек по имени Когелет несколько столетий назад. И кто мог бы сказать лучше? На что нужен он, Иосиф Флавий, и его всеобщая история? Тот, кто это сказал, Когелет... «Был умный человек. Они его не любили, не любят его и теперь, ни его, ни его книгу. В течение столетий спорили они в Иерусалиме, следует ли включать его книги в число священных книг. Они еще и теперь спорят в Емнии. Он слишком умен и слишком насмешлив, этот когелет». Нет иного блага для человека, как есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. И вот результат. Вот последний вывод того, кто больше всех изучал эту землю. Шестнадцать различных способов изучения применял он, и шестнадцать верных слов для этих шестнадцати способов нашел он. И вот результат. все суета и затеи ветренные, и нет иного блага для человека, как есть и пить. Затем Иосифом вновь овладевал гнев. Бог смеется над ним. Бог, подобно морю, бросает его вверх и вниз, играет им, словно море, кусочком пробки. Разве не он всего несколько недель назад шел к Титу, Торжественно в зените своего счастья, и внешне и внутренне все было блеск и свершение. А теперь Ягвы позволил себе по отношению к нему эту нелепую шутку. Единственное, чему он научил своего сына Симона, были кое-какие сведения по орудийной технике, и, как нарочно, С помощью нелепой пародии на военную машину, которую он с такой гордостью описывал сыну, Ягвы и Гои погубили его. Какое преступление совершил он, что Бог наказал его этой нелепой шуткой? Он хотел привести своего греческого сына к Богу. Разве это преступление? Он встал, его дыхание прерывалось, он кощунствовал. Пусть так. На каком бы месте его ни раскрыть, слой за слоем рассыплется, обнаружится одна пустая оболочка за другой. Сверху он римлянин, но если немного поскрести, вылезет гражданин вселенной, еще немного поскрести еврей, а если поскрести еще глубже, то сойдет и это. Но одно останется. Одно нельзя соскрести, и это одно. Иосиф бен Маттафий, Иосиф Лавий, может быть, только крошечный сгусток суетности, но все же некто, некое я. Пусть это его позор, но еще больше его гордость. Он, например, не рассказывает о цифрах, Этого он не делает, не хочет. Он рассказывает только о таких людях, как он сам, только об отдельных «я». В этом утверждает он себя перед Богом. Бог не имеет права так обращаться с этим «я». Или тогда не следовало создавать его таким. Как Иов, вставал он против Бога и вызывал его на спор. Я был суетен, я был высокомерен, каялся он перед недвидимым судьей. Я ничего не скрываю, и все же Ягва несправедливо обижает меня и несправедливо убил моего сына. Если я был суетен, разве не Ягва создал меня таким? Если я был суетен, то разве не во имя Ягвы? Я хотел показать, что слуга Ягвы человечнее божественнее, чем слуга Юпитера. Вот в чем было мое тщеславие, а я защищаю его. А теперь слово за Ягвы. Пусть говорит. Но после этого взрыва гнева и гордости он весь паник, вдвойне почувствовав свое ничтожество. Он понял совершенно отчетливо, что слишком мало любил своего сына Симона и был за это через него наказан. Его сердце было лениво, его чувство убого. В этом состояла его вина. Большая вина. До сих пор все его деяния и его муки проходили сквозь него. Он встряхивался, и все исчезало. Можно было начинать сызново. На этот раз нельзя. Это никогда не исчезнет. Через все его будущее неотступно пройдет с ним образ Симона, и с ним будет его обвинение.